Пьемуру однажды довелось побывать в форт веере Он ездил туда на повозке с группой орфистов, когда рождалось первое королевское яйцо Людеты, королевы вееры Тогда форт показался ему громадным. Но, похоже, Бендон гораздо больше. Может быть, потому что он видит его сверху, с высоты драконьего полета? Может быть, из-за первых лучей солнца, золотящих дальний край чаши, играющих на озерной глади? А может быть, из-за того, что это Бендон. Ведь в его глазах, как и в глазах каждого перенита, бенден олицетворял все самое важное, самое высокое. Не будь Бендона и его отважных предводителей, добрая половина перна могла стать добычей алчных нитей. Прямо над ними из воздуха вынырнул еще один дракон. Пьемур невольно пригнулся, отчего Миноли весело рассмеялась. Третьи и четвертые драконы появились, когда Канзо скользил вниз, спускаясь на дно чаши. Съезжая с плеча коричневого, Пьемур дивился про себя. И как это драконы не сталкиваются в воздухе, выныривая из него с такой пугающей частотой Красотка, кими и Крепыш с нырком радостно галдя носились у Минолли над головой. Вдруг к ним присоединилось еще пять фаеров, которых Пьемур никогда раньше не встречал. Миноли озабоченно пробормотала, что не мешало бы их накормить, пока они не разнесли весь веер. Ифнор, расхохотавшись, посоветовал ей разыскать Мирим. Она, скорее всего, в кухонных пещерах, руководит приготовлением завтрака. Ощутив тычок в спину, которым наградил его Сибил, Пьемур вспохватился, что забыл поблагодарить коричневого поселенца и его дракона. Затем все трое орфистов направились к противоположной стороне чаши где находились ярко освещенные кухонные пещеры. Доносящиеся оттуда соблазнительные ароматы горячего кла и свежего хлеба заставили их ускорить шаг. Минолли провела друзей к самой маленькой плите, находившейся поодаль от шума и суеты, царивших вокруг огромных печей. мирем позвала она. Девушка, возившаяся у плиты, обернулась и радостно просияла, узнав вошедших миноли приехала! И ты, Сибил, как поживаешь? Где это ты так загорел? А это кто?» Она заметила Пьемура, который скромно держался позади, и улыбка ее исчезла. Как будто такой ничтожный школяр только по ошибке мог затесаться в столь изысканное общество. «Это Пьемур, Мирим. Прошу любить и жаловать. Ты помнишь, я часто рассказывала тебе о нем?» — сказала Минолли, привлекая паренька к себе и этим ласковым жестом, как бы говоря, Мирим. — Он свой. — Он стал моим первым другом в цехе орфистов, как ты здесь, в бендоне Мы все были на айгентской ярмарке. Вчера чуть не изжарились, сегодня утром чуть не превратились в сосульки. И при всем при этом смертельно проголодались. — жалобно протянула Минолли. — Еще бы не проголодаться! Мирима отвела от Пьемура придирчивый взгляд и повернулась к плите. Она захлопотала, наполняя кружки и миски, и с таким радушием стала накрывать на стол, что Пьемуру пришлось изменить первое, отнюдь невыгодное впечатление, которое у него сложилось о девушке. «К сожалению, не могу уделить вам много внимания. Сами знаете, что творится в Вере во время рождения. Дел просто не в проворот». «Приходится за всем присматривать самой, если хочешь, чтобы получилось как надо!» Она с размаху плюхнулась на стул и тяжело вздохнула, явно желая подчеркнуть бремя ответственности, лежащее на ее хрупких плечах. Потом пригладила челку и похлопала по толстым каштановым косам, украшавшим ее голову. Пьемур, потешаясь про себя, следил за этим представлением. Но постепенно он заметил, что ни Миноли, ни Сибилл не обращают никакого внимания на показную важность девушки и явно предпочитают ее общество остальным обитателям многолюдной пещеры. И вынужден был прийти к выводу. Должно быть, есть в ней что-то такое, чего не увидишь с первого взгляда. Тут на плечо Миноли жалобно и опустилась красотка. Глаза королевы светились голодным красным пламенем. Другое плечо девушки немедленно занял нырок, а Кимми вспорхнула на руку Сибила. К неописуемому счастью Пьемуру к нему прилетел крепыш и тоже устроился у него на плече. — Мне показалось, что это крепыш! — проговорила Мерим, недоуменно покосившись в сторону Пьемура. — Словно говоря, у него-то откуда фаер? — Это он и есть! — рассмеялась Минолли. — Просто Пьемур каждый день помогает мне с кормежкой! Так что Крепыш хочет напомнить ему, что он тоже не прочь перекусить. «Что ж ты мне сразу не сказала, что они голодные?» Мирим вскочила, укоризненно хмурясь. «Я-то думала, миноли ты сначала заботишься о своих фаерах!» миноли и Сибил виновато переглянулись, а мерим размашисто зашагала к столу, где женщины разделывали птицу к предстоящему праздничному пиру. Вскоре она вернулась с полной миской обрезков и в сопровождении тройки фаеров. Девушка с грубоватой нежностью шикнула на них, напомнив, что они уже получили свою долю. Тут мирим позвали к одной из больших печей, чему Пьемур был душевно рад. Его уже начали выводить из себя ее повадки. Крепыш со значением тыкался ему в щеку, и мальчик весь отдался кормлению своего любимца. «Она что, твоя подружка?» — поинтересовался Пьемур, когда фаеры слегка утолили свой голод. Сибил рассмеялся, а Минолли сокрушенно вздохнула. «Мирим, очень добрая. Не обращай внимания на ее манеры». «Уже обратил», — буркнул Пьемур. Сибил снова засмеялся и предложил Киме большой кусок мяса надеясь успеть отхлебнуть глоток кла пока она будет с ним расправляться к мире нужно привыкнуть но миноли права для друзей она отдаст последнее и готов поспорить что при этом будет жаловаться не умолкая заметил пемур миноли с упреком взглянула на него она воспитанница брейки и монора до сих пор уверена что только благодаря неусыпной заботе мирим «Брекке удалось выжить после того, как погибла ее королева!» «Правда?» Слова миноли произвели на Пьемура впечатление. И он оглянулся на хлопотавшую очагами Рим, словно ожидая, что после этой новости девушка изменится даже внешне. «Так что прошу тебя, Пьемур, не суди о ней слишком поспешно!» Дотронувшись до его плеча, попросила миноли «Ну, конечно!» «Если ты так говоришь...» Сибил подмигнул мальчику. «Да, Пьемур, она так говорит. А нам остается только слушаться». «Да полно тебе!» Недовольно поморщилась Минолли. «Я просто не хочу, чтобы у Пьемура создалось о ней ложное впечатление после того, как он видел ее пару минут». В то время, как все знают, Сибил закатил глаза к потолку. Чтобы по достоинству оценить Мерим, необходимо немало времени, терпения, настойчивости и, к тому же, изрядная доля удачи. Миноли замахнулась на него ложкой, но юноша проворно увернулся. Закончив кормить фейров они отослали их греться на солнышке. И сразу же перед ними, тяжело вздыхая, выросла мирим Ума не приложу, как мы успеем все закончить к сроку? И почему только эти яйца вечно проклёвываются не вовремя? Половина гостей с запада будут сонные, как мухи, и сразу же захотят завтракать. Вот, полюбуйтесь!» Она махнула рукой в сторону холда, где драконы высаживали прибывших седаков «А ещё столько предстоит сделать. Мне сегодня ужасно хочется попасть на рождение. Вы, наверное, слышали, что в числе претендентов будет наш филисан «Да, Фнор сказал нам». «Я могу помочь тебе с завтраком!» — предложила миноля «Ты только скажи, что нам делать!» — сказал Сибил, обнимая Пьемура за плечи «А уж мы постараемся не ударить в грязь лицом!» «Правда!» — Мерим сразу сбросила маску озабоченной хозяйки, и лицо ее озарилось радостной улыбкой, превратившей ее в очень хорошенькую девушку. «Если бы вы расставили эти столы!» — она показала на штабеля козлов и крышек то здорово бы вы меня выручили!» В этот миг ее снова куда-то позвали, и Мирим Вихрем промчалась в другой конец пещеры, одарив их такой сердечной улыбкой, что Пьямур озадаченно крякнул. «Ну, почему эта девчонка так странно себя ведет? Насколько она милее, когда ничего из себя не изображает?» «Оказывается, сегодня мы увидим филисана на площадке рождений», промолвил Сибил. Я это почему-то прослушал. «Извини, я думала ты знаешь», — сказала миноли поднимаясь из-за стола, чтобы убрать посуду. «Интересно, удастся ли ему запечатлеть?» «Почему бы и нет?» — спросил Пьемур, удивленный прозвучавшим в ее голосе сомнением. «Пусть он и сын предводителей Веера. Это вовсе не значит, что он обязательно запечатлеет. Дракон сам выбирает». На него нельзя повлиять. «Не беспокойтесь. Уж Фелисанта обязательно запечатлеет», — заявил подошедший к их столу всадник. За ним следовали еще двое. «Никак, Миноли, ты сегодня заведуешь котлами». «Привет, Гелан!» — лукаво улыбнулась Миноли, наливая бронзовому всаднику кла. «А ты как поживаешь, Сибилл?» продолжал Дгилан, усаживаясь на скамью и приглашая своих спутников сесть рядом. «Бремя ответственности давит!» — проговорил Сибил страдальческим тоном, подозрительно напоминающим голос Мирим. «Нам поручено расставить столы!» «Давай, ка Копьемур, принимайся за дело, пока нам не досталось черпаком от нашей хозяйки!» Миноли так горячо защищала свою подружку, что Пьямур продолжал приглядываться к девушке, пока они с Сибилом возились со столами. Он видел, как Мерим мечется от одной печи к другой. Там поможет приготовить птицу к жарке, тут насадить тушку на вертел. Вот она отправила одну группу подростков чистить кореньи и клубни, другую накрывать на столы. И постепенно до Пьямура стало доходить, что она не так уж преувеличивает тяжесть своих обязанностей. Тем временем Миноли тоже хлопотала вовсю. Кормила завтраком всадников и их заспанных пассажиров, которых вытащили из тепла постели ради предстоящего рождения. Сибил с Пьемуром как раз установили последний стол, когда до их ушей донесся приглушенный гул. Тотчас же в пещеру вернулись фаеры. Их возбужденное чириканье зазвучало причудливым аккомпанементом низкому гудению драконов к плите вернулась запыхавшаяся мерим на ходу снимая передник и отряхивая с юбки капли воды скорее охран обещал занять нам места крикнула она бегом устремляясь через чашу веера бендонский орфис сохранил их места на ярусе прямо над площадкой рождений хотя по его словам ему пришлось выдержать не один бой с лордами и цеховыми мастерами и пьемор отлично понимал почему Места были просто отличные. На втором ярусе, неподалеку от входа, с них открывался отличный вид на всю площадку. На этот раз королевского яйца вкладки не было. И рамота стояла сбоку, под карнизом, на котором заняли свои места предводители веера. Золотая королева то и дело оглядывалась на свою госпожу, как бы ища у нее поддержки. — А может быть и утешение, — подумалось Пьемуру. Ведь совсем скоро ей придется распроститься с яйцами, о которых она так долго заботилась. Эта мысль позабавила паренька. Раньше ему никогда не приходило в голову приписывать материнские чувства главной королеве бендонских драконов. Да уж, Рамота, которая грозно, сверкая желтыми глазами, беспокойно переступала с ноги на ноги и шелестела крыльями, ничем не напоминала самых бегунов или стадных животных, нежно опекающих свое потомство. Краем глаза Пьямур увидел, как у входа на площадку рождения мелькнуло что-то белое и обратил все внимание туда. К яйцам приближались претенденты. Их белые туники развивал легкий утренний ветерок. Пьямур чуть не рассмеялся. вступив на раскаленный песок, мальчики стали смешно перебирать ногами. Подойдя к кладке, они выстроились полукругом позади слегка покачивающихся яиц. Рамота предостерегающе заворчала, но мальчики и глазом не моргнули. Правда, от взора Пьемура все же не укрылось, что ближайшие к королеве пареньки на всякий случай отодвинулись. По залу пронесся взволнованный шум. Одно из яиц задергалось сильнее. Внезапный треск скорлупы, казалось, эхом отразился от сводчатого потолка высоченной пещеры. И сидящие на верхних карнизах драконы еще громче загудели, выражая рождающимся малышам свою поддержку. И тут рождение пошло полным ходом. Пьемур не знал, куда ему смотреть. Наблюдать за зрителями было не менее интересно, чем за самим рождением. Лица всадников мягко лучились. Они вспоминали волшебные мгновения, когда сами, запечатлев новорожденного дракончика, неразрывно сплетаясь с ним мыслями, обретали себе друга на всю жизнь на лицах других зрителей родственников и гостей претендентов застыли надежда и нетерпение затаив дыхание они ожидали мгновение когда новорожденный выберет или отвергнет их мальчугана уважительно притихшие фаеры внимательно следили за ходом событий рассевшись на плечах хозяев Глядя на них, Пьемур, который несмел и надеется, что ему когда-нибудь доведется запечатлеть дракона, вспомнил о своей заветной мечте. Может быть, ему все же повезет, и в один прекрасный день он тоже станет обладателем огненной ящерицы. Интересно, помнит ли Минолли о своем обещании? И представится ли ему случай напомнить ей о нем? «Смотри, вон филисан сказала Миноле, толкнув его локтем в бок. Она показывала на долговязого паренька с такой роскошной копной темных кудрявых волос, что голова казалась слишком большой для его роста. «Похоже, он совсем не волнуется!» ответил Пьемур, который заметил у других претендентов явные признаки неуверенности. Одни переминались ноги на ногу, другие без нужды одергивали туники. Дружный вздох, вырвавшийся из уст зрителей, отвлек их внимание от филисана И они увидели, что уже несколько яиц ходят ходуном, раскачиваемые новорожденными, которые изо всех сил стремятся вырваться на волю. Внезапно одно из яиц раскололось пополам, и мокрый коричневый дракончик вывалился прямо на горячий песок. волоча за собой влажно-поблескивающие, такие хрупкие на вид крылышки, Он принялся нерешительно тыкаться то в одну, то в другую сторону, жалобно попискивая. Взрослые драконы ободряюще закурлыкали, а Рамота издала низкий гудящий рык. Ближайшие к дракончику пареньки пытались преградить ему путь, надеясь, что он заметит и, может быть, запечатлеет одного из них. Но малыш вырвался из их круга и, пошатывая заковылял по песку, не переставая надрывно кричать пока вокруг него не собралась следующая группа мальчиков один повинуясь какому то внутреннему побуждению сделал шаг вперед отчаяние в крике коричневого малыша сменилось радостью он попытался развернуть влажные крылья стараясь поскорее преодолеть разделяющие их пространство и тут мальчик бросился навстречу и обняв дракончика стал гладить его голову плечи похлопывать по крыльям а новорожденный торжествующий курлыкал. Его фасеточные глаза переливались голубым и пурпурным, выдавая бесконечную любовь и преданность. Итак, первое запечатление дня состоялось. Пьемур услышал, как глубоко вздохнула Минолли, и понял. В этот миг она вновь переживает мгновение, когда три оборота назад в пещере у драконьих камней она запечатлела своих фаеров. Паренек, в который уже раз ощутил острый укол зависти. Когда же он, наконец, заслужит право владеть фаером? Взволнованные возгласы заставили его вновь сосредоточить внимание на происходящем внизу, на площадке рождений. Все новые яйца трескались, обнаруживая своих маленьких обитателей. «Взгляни на Фелисана, Пьемор! Бронзовый, совсем рядом с ним!» — крикнула Мерим в волнении, хватая его за руку. «И двое коричневых, и голубой», — не менее взволнованно вторила подруги Минолли. Она вся подалась вперед, как бы желая мысленно подтолкнуть бронзового малыша к филисану «Он заслуживает бронзового! Правда же, заслуживает!» «Но для этого сам дракон должен его выбрать», — наставительно заметила мирим «Ты думаешь, раз они предводители веера?» «Заткнись, мирим В рявкнул Пьемур и крепче стиснул кулаки, стараясь помочь запечатлению. Фелисан прекрасно видел находящегося совсем рядом бронзового, но и другие претенденты видели его ничуть не хуже. А вот сам малыш, который стоял неуверенно покачиваясь на слабых ножках, казалось, не замечал ни одного из них. Вдруг он потерял равновесие и беспомощно уткнулся в песок треугольной головой, этого филисан вынести не смог он ласково поставил новорожденного дракончика на ноги и замер лицо его преобразилось увидев неподдельный восторг осветивший черты мальчика его друзья сразу поняли запечатление состоялось трубный клич рамоты заставил зрителей ошеломленно замолкнуть но пьемур ничуть не удивился Он видел, как флар с леса и крепко обнялись при виде того, что их единственный сын запечатлел бронзового. «Жаль, что все так быстро кончилось», — подумал Пьемур несколько минут спустя. Ему хотелось еще раз пережить все снова, еще раз вместе со всеми изведать эту пьянящую радость. Правда, к ней примешивалось и горечь, и разочарование, ведь претендентов было гораздо больше, чем новорожденных драконов. Только одна зеленая малышка так никого и не запечатлела. Жалостно поскуливая, она оттолкнула с дороги одного мальчика, кинулась к другому, уже заглядывая ему в лицо. Видно, никак не могла найти своего будущего всадника. Отчаявшись, бедняжка заковыляла к зрительским местам, несмотря на все старания претендентов удержать ее на площадке. «О чем только думают эти мальчишки?» Сердито-хмурясь спросила мирим наблюдая за беспомощными метаниями зеленой. Девушка встала и попыталась жестами подсказать претендентам, чтобы они окружили малышку. И тут новорожденная, издав призывное курлыканье, устремилась к лестнице, ведущей на ярусы. — Да что это на нее нашло? — спросила мирим не обращаясь никому конкретно. Она подозрительно озиралась по сторонам, будто претендент мог прятаться среди приглашенных. — Видно, тот, кто ей нужен, не на площадке? — раздался чей-то голос из публики. — Бедняжка может ушибиться! — озабочно пробормотала Мерима, начала проталкиваться к лестнице, от которой ее отделяло всего три места. — Ободрать себе крылья о ступени! И правда, малышка упала с первой же ступеньки, и, ударившись носом о камень, громко вскликнула от боли. Рамота откликнулась яростным ревом и медленно направилась к проходу. — Пойми же, глупышка, мальчики, из которых тебе нужно выбирать там, на площадке. Давай-ка поворачивайся и ступай к ним, — приговаривала Мерим, спускаясь по ступенькам к зеленому дракончику. Вдруг ей наперерез, оглушительно трубя метнулись ее фаеры. Девушка постояла, глядя на возбужденные пляски своих друзей. На лице ее появилось недоверчивое выражение, и она перевела взгляд на зеленую, упрямо пытающуюся осилить ступеньки. «Нет! Мне нельзя!» Вдруг испуганно вскрикнула она и, не удержавшись на ногах, полетела вниз. Только через несколько ступенек ей удалось кое-как восстановить равновесие. «Правда! Нельзя!» Мерима озиралась по сторонам, как будто искала поддержки. «Я не имею права запечатлеть! Ведь я не вхожу в число претендентов! Не может быть, чтобы она выбрала меня!» Первоначальный испуг на лице девушки сменился благоговейным изумлением. «Если уж она выбрала тебя, Мерим, — проговорил Флар, — так ступай, помоги ей, пока она не расшиблась». Оба предводителя подошли поближе и наблюдали за происходящим. «На ведь я...» «Похоже, что это действительно так, Мерим, — с покорным недоумением произнесла Леса. «Дракон никогда не ошибается!» «Да не стой, девочка, шевелись, а то она разобьет себе нос, стараясь до тебя добраться!» Бросив недоверчивый взгляд на госпожу Вейра, Мерим скатилась по ступенькам и подхватила зеленую малышку в тот миг, когда та снова чуть не свалилась вниз. «Ах ты, глупышка моя! И почему только ты выбрала меня?» Нежно заворковала Мерим, обняв новорожденную и стараясь ее успокоить. Она говорит, что ее зовут Пат. Торжество, озарившее лицо Мерим, заставило Пьемура смущенно отвести глаза. Вот уже во второй раз за это утро он ощутил острую зависть. Один краткий миг Пьемур тешился мыслью А вдруг Зеленая искала его? У Мальчукана вырвался протяжный вздох. И сразу же чья-то рука ласково легла на его плечо. Постаравшись придать лицу беззаботное выражение, он оглянулся на Минолли и прочел в ее глазах сочувствие и понимание. «Я ведь давно тебе обещала. У тебя обязательно будет свой фаер. И я не забыла о своем обещании, знает это, Пьемур». Они оба снова стали наблюдать за Мирим, которая возилась в спад. Ее фаеры вереща скакали по песку, как будто на свой лад приветствовали зеленую малышку. «Пойдемте-ка отсюда», — сказал Сибил, когда Мерим принялась уговаривать дракончика покинуть площадку рождений. «Нам необходимо повидаться с мастером Робинтоном. Боюсь, могут возникнуть некоторые осложнения». Понизив голос, добавил он кивнув в сторону площадки. «Почему?» — спросил Пьемур, убедившись, что их никто не слышит. Зрители уже спускались с ярусов, спеша поздравить или утешить своих любимцев. Ведь она родом из веера. Но зелёные боевые драконы, возразил Сибил. Это только значит, что Мерим обрела достойную пару. Разве не так? Пьемур изобразил на лице простодушное удивление. Пьемур! Возмущённо одёрнула паренька Минолли. Но в глазах Сибила он заметил весёлый огонёк. Правда, подмастерье тотчас отвернулся и стал спускаться вниз. «Пожалуй, Сибил прав», — задумчиво проговорила Минолли, когда они начали пересекать полосу раскаленного песка, невольно ускоряя шаг. Жар проникал даже сквозь толстые подметки летных сапог. «Так в чем же дело?» — снова спросил пьемор «Только в том, что она девушка?» «Я думаю, особого шума не будет», — продолжал Сибил. «Все-таки один прецедент уже был, когда Джексон запечатлел Рута». «Это разные вещи, Сибил», — возразила Минолли. «Джексон, лорд Руата, и должен им оставаться. Кроме того, все в веере считали, что белый дракончик долго не протянет. Да и теперь, несмотря на то, что он жив-здоров, всем уже ясно, он никогда не дорастет до настоящего большого дракона. Так что веером он не очень-то и нужен. Совсем другое дело, Мирим». то и оно». И она нужна им вовсе не в качестве зеленого всадника. «А, по-моему, из нее получится отличный боевой всадник!» пробубнил себе под нос Пьемур. Мастера Робинтона они застали за серьезной беседой с Ахараном. Полнейшая неожиданность. Мерим клянется, что она и близко не подходила к площадке рождения когда претендентов знакомились с яйцами. Сказал главный орфист своим молодым коллегам. «К счастью, сегодня и Флар, и Леса в прекрасном настроении», — улыбнулся он. «Ведь их флессан запечатлел бронзового». Он пожал плечами улыбнулся еще шире. «Что делать?» «Зеленая нашла себе подругу там, где пожелала». «Как и Рут Джексона!» «Вот именно». Таким и будет слово главного орфиста, спросил Сибил, оглядывая взглядом чашу, где вокруг юных всадников и их дракончиков все еще толпился народ.